Глава 32. Сквайр Гая сидел в своём кабинете, придавленный всем случившимся. Старый циник не слишком веровал в Господа, потому о времени молитвы даже не подумал. Сейчас он вспоминал слова старой Марши: "На всё воля Божья, Сквайр. Ежели выживет, вряд ли ходить будет". Вот сами смотрите. Ричард, обмытый и перевязанный, лежал на своей кровати без сознания. Синева заливала губы, и казалось, что он уже мёртв. От этого сердце сквайра начинало болезненно сжиматься, и он, который уже раз подносил свой клинок к губам племянника, проверял, запатеет ли сталь от дыхания. Марша откинула одеяло с ног лорда, выдернула откуда-то из своей одежды длинную, довольно толстую иглу с серой нитью и резко ткнула в ступню лорда. Сквайр сам видел, что укол был силён, появилась даже капелька крови, только вот Ричард даже не пошевелился. Турная баба, с чего ты взяла, что ходить он не сможет? Он же без сознания, боли просто не чувствует. Марша вжала голову в плечи и не рискнула возражать разгневанному Сквайру. Разве объяснишь старому упрямцу, что она таких уже видела? И Иглой тыкала не просто так. Этому мы её ещё в молодости научила собственная бабка. Так и говорила: "Ежели связь тела и души есть, дёрнется тело, хоть в каком обмороке будет, а ежели нет, лучше уж тогда и не жить. Придёт в себя, будет человек равно какого". Так что спорить она не стала. Оставила мазь, что помогает от колотых ран, заживление ускоряет и воспалению препятствует. наказала горничную сразу бежать за ней, ежели лорд в себя придёт. А ежели не придёт, то она сама вернётся скоро, только питьё сварит. И ушла в свою коморку, стараясь не замечать слёз на глазах Сквайра. Он просидел в кресле рядом задрёмывающей горничной почти до утра. Следил, как вернувшаяся Марша ловко вливает в горло Ричарду тёмный отвар с помощью небольшой деревянной воронки, смотрел, как ходит кадык племянника под рыжими волосами бороды, сам прикладывал кинжал, проверяя, как там мальчик дышит ли ещё. Когда за окнами появились отблески рассвета, велел притащить тюфяк для Марши и выделил ей в помощь ещё одну опытную горничную и двух лакеев мальчик обмочил бельё на кровати. Сам же Сквайр ушёл в свой кабинет. У дверей оставил двух солдат и наказал никого не впускать, а его жене, этой бледной девке, он тогда даже не вспомнил. Зато сидя в своём кабинете, машинально поглаживая гладкое дерево столешницы, начал думать, что и как он должен решить. Стоит ли дожидаться, пока Ричард придёт в себя, или повесить мерзавца Оллина, не дожидаясь? Вешать ли альту рядом или достаточно отправить в монастырь? Как теперь быть с наследственными правами декана? Сквайр никогда не отличался сентиментальностью, напротив, именно решив что-то один раз, следовал своему решению до конца. Другое дело, что никогда не принимал опрометчивых решений. Может быть, слишком уж шумён сквер Аргая и не был, но хитёр всегда. Да и понятие чести у него было весьма своеобразным. Честь не в том, чтобы следовать своему слову, честь в том, чтобы усилить род и обогатить его. Пожалуй, первый раз в жизни он не мог принять решение, оставалось положиться на волю Господа. Если Ричард придёт в себя, он и решит вопросы своей семьи. Если нет, Когда Сквайр будет действовать во благо своему роду. С его точки зрения это должно было быть так. Миссу вздёрнуть рядом с капитаном. Права Дикона на земле при таком раскладе настолько ничтожны, что есть ли смысл оставлять его в живых. Документы он сам лично найдёт и уничтожит. Подделать подписи Ричарда на новом завещании сможет легко. Проблема будет в регистрации этого завещания. Но и тут возможны различные хитрости. Одну из них он уже знал. Королевский нотариус сменился в их землях всего года три назад и никогда не видел Ричарда лично. А подставного всегда можно потом убрать. Врагов за спиной лучше не выращивать. Так что щенков в монастырь выбрать тот, где устав построже и на дрова сильно не тратятся. Вряд ли они переживут зиму. А лордова дочка пусть спокойно вынашивает ребёнка. уж этот-то точно нашей крови будет. Вот для блага малыша и нужно будет расстараться, удалить всех конкурентов. А там видно будет, или леди будет делать, что велят, или помрёт родами. Но до тех пор, пока точно не будет известно, что с Ричардом, принять окончательное решение сквайр не рискнул. Он действительно любил племянника и не мог отнять у него право на волю лорда. На третий день лорд Ричард все еще был жив, но по-прежнему в себя не приходил. Марша никаких точных обещаний не давала, и сквайр, собравшись с духом, первый раз вышел к завтраку в зал. К его удивлению, на своём месте, по правую сторону от пустого кресла Ричарда, уже сидела леди Ирен и спокойно ела хлеб с ветчиной. Ещё больше его удивило то, что с другой стороны пустого кресла сидел малыш Дикон со своим воспитателем. Пожалуй, это инициатива сквайра Ронга. Он явно хотел напомнить о мальчишке-наследнике. Ведь если Ричард умрёт, бумаги выправлены на его сына. Это открывает для воспитателя наследника некоторые перспективы. Кивнув Дикановой Сквайру Ронгу и немного подумав, Сквайр-гай сел рядом с леди. Доброе утро, леди Ирен. Доброе, Сквайр-гай. Вы уже навещали моего мужа? Пока без изменений, леди. Ну что ж. Я трижды в день хожу молиться о его здравии. Надеюсь, Господь вернёт его нам. А пока Сквайр-гай». Будет лучше, если вы не станете пропускать общие завтраки. Прислуга быстро разбалтывается, если не чувствует твёрдой руки. Сегодня уже на стол поставили подгоревшую кашу. Сквайр чувствовал некоторую странность в этой леди. Она ведёт себя так, как будто и не устраивала ссоры с мужем, хотя, если подумать, никаких публичных демонстраций она себе никогда не позволяла. Все претензии высказывала в кабинете. Может быть, сейчас, когда мисса устранена, она решила занять её место в сердце мужа? Или же дамочка просто рвётся к власти? Сквайр Гай понимал, что слишком мало знает об этой женщине, жене своего племянника. Пожалуй, стоит присмотреться поближе. Закончив есть, леди встала, легко поклонилась дяде мужа и уже уходя сказала: "Сквайр Гай, Я хотела бы узнать, что стало с Труди? Ну, с горничной миссы Альты. Разумно ли оставлять её на свободе и позволять снабжать всех слуг подробностями из личной жизни лорда? Фразу она построила как-то излишне витиевато, но сквайр не мог не отметить, что это его упущение. Горничную стоило посадить рядом с её госпожой. Раз она покрывала Альту, значит, пусть разделит её судьбу. Лорд Ричард пришел в себя к вечеру на пятый день от момента боя. Первый раз за все время Сквайргай искренне молился и благодарил Господа за милость, и слёзы радости на его щеках были неподдельны. Конечно, пока еще мальчик не может шевелить ногами, но Господь в своей неизмеримой мудрости обязательно вылечит его. Ирен все это время размышляла, что именно она выиграла, strawing пауков в банке. Пока расклад с её точки зрения был совсем неплох. Оставался только Сквайргай. Этот холодный старик беспокоил её не на шутку. Мужа своего она оценивала вполне здраво, туповатый вояка, который настолько распустил своих солдат, что даже на своей территории они не считают нужным сдерживаться. Попытка изнасилования Анги чуть ли не на глазах лорда лучшее тому доказательство. Вряд ли крестьяне на его землях живут достаточно хорошо и спокойно. И вряд ли они будут сильно жалеть о своём лорде, у многих из них есть дочери и жёны. Раз лорд допускал такое скотство, то любовь народная точно не для него. Надо сказать, привычка жалеть всё и вся изредка мешала ей размышлять здраво. Мысль о том, что капитана, который не сделал лично ей ничего плохого, скорее всего, повесят, её напрягала. Однако мысль о том, что случись что, капитан первый держал бы сторону Миссы и её сына, несколько примеряла Ирен с собственной совестью. Больше всего, пожалуй, её беспокоила судьба двух детей. Это было то через что она не могла перешагнуть. Дети не виноваты в скотстве своих родителей, хотя именно благодаря родительскому скотству и оказались впутаны в очень опасную историю. Малышка Ирен даже не знала её имени, имеет светлые волосы. Вполне возможно, что она дочь капитана Олина. Размышления о судьбе девочки изрядно отравляли Ирен мысли о некой уже одержанной победе в этой войне без правил. Единственное, что она могла сделать для успокоения своей совести, пообещать себе, что постарается максимально смягчить судьбу малышки. Что делать с наследником, Ирен также не могла решить. Слишком мало знала она местные законы. Одно знала точно: смерть детей она не допустит. Есть семьи, куда малышей можно сдать под опеку. Можно будет назначить им небольшой пенсион крайнем случае можно воспитывать их прямо здесь, в замке, найдя хороших учителей и не позволяя обижать их. Не суть важно, как это будет. Главное, дети должны выжить. Когда объявили, что лорд Ричард пришёл в себя, Ирен не обрадовалась, но и не слишком огорчилась. Немного времени у неё ещё было до рождения ребёнка, её не тронут. Хотя сейчас она сомневалась, есть ли резон убивать её после рождения. Но планы по обузданию мужа и его дяди она не бросит. Просто потому, что не доверяет ни тому, ни другому. Её цель вырваться из-под их власти полностью. Неважно будет ли она числиться вдовой или же добьётся раздельного проживания с мужем. Главное стать самостоятельной. Только расслабляться она не собиралась. Вечером перед сном она первый раз почувствовала лёгкое шевеление собственного малыша. Это было совершенно восхитительное ощущение. и Ирен искренне и от души поблагодарила неведомые силы, закинувшие её сюда. Пусть пока ещё в жизни всё сложно и опасно, это не так важно. К рождению ребёнка она разгребёт этот змеиный узел. Всё неважно, кроме здоровья крохи. Ирен положила руку на живот, мечтая ещё раз почувствовать лёгкие прикосновения. И так и уснула с улыбкой.